Глава вторая. Темра. Темное, таинственное слово, похожее на название замка. Думал Джейкоб Китинг. Он шел по проселочной дороге, по обеим сторонам которой простирались хлопковые поля. Здесь было так тихо, что, казалось, можно услышать, как растет трава. Небо на горизонте имело цвет цвет красного вина, а ветер пах совсем не так, как в Новом Орлеане, где он родился, азалией, жимолостью, соснами и свежевспаханной землей. Отец Джейка был торговцем. Старший сын Ричард с помогал ему в лавке, тогда как младшему, которого всегда больше интересовали люди, а не вещи. Захотела стать врачом. Получив образование на Севере, в университете Нью-Йорка, скрипя сердце, отец оплатил обучение. Он вернулся в родной город, полный любви к своей работе, способный заполнить не только время, но и душу. За минувшие три года молодой доктор Джейкоб китинг приобрел немалый опыт лечения желтой лихорадки, родильной горячки и гнойных ран. Он только не знал, как исцелить пациентов от бедности, из которой не мог выбраться и сам. Двери богатых домов для него, человека невысокого происхождения, были закрыты, потому ему приходилось принимать как эмигрантов, так и местных бедняков, у которых тоже не было ни гроша. Зачастую Джейк Больше тратил, чем получал, потому что не мог спокойно смотреть на умирающих от голода детей и их отчаявшихся родителей. Наконец он пришел к выводу, что надо что-то менять в своей жизни. Вскоре ему на глаза попалось объявление в газете. Некой Уильям О'Келли, владелец имени Темра в Южной Каролине, приглашал на работу врача, предлагая пять долларов в неделю, стол и бесплатное проживание на плантации, где работали три сотни негров. Джейк задумался. Невелика честь лечить чернокожих рабов, но зато при известной бережливости он смог бы скопить денег. Молодой человек написал хозяину плантации и вскоре получил ответ. Его ждут в имении. Уильяма О'Келли», Подробно описал, как добраться до Темры, и даже выслал денег на дорогу. Эту сумму Джейк потратил на приличную одежду, белую сорочку, серый сюртук и черные брюки. Отправляясь в путь, он до блеска начистил сапоги, повязал модный галстук и надел широкополую панаму. А в руках Джейк держал свое главное богатство — потертый саквояж с инструментами, лекарствами, и несколькими книгами по медицине. Он не боялся заблудиться. Недавно ему встретились люди, которые сказали, что если идти по этой дороге, никуда не сворачивая, то она приведет его прямо к Теймри. Сердцем имения был особняк с белыми оштукатуренными колоннами, в окнах которого отражалось вечернее небо. Джейк шел, под высокими, широкими, как шатры, сводами деревьев почти, смыкавшимися над подъездной аллеей, и гадал, кто и как встретит его в этот поздний час. Он утомился в дороге, а живот сводило от голода, отчего на память приходил вкус заманчивых блюд креольской кухни, запеченных на каменной соли в половинках створок, и посыпанных зеленью устриц, приправленных перцем, вареных крабов и джамбалайи. Это очищенные креветки, обжаренные в масле с зеленым перцем, чесноком и сельдереем, и поданные с вареным рисом. Заметив манящие огоньки ламп, почувствовав запах еды, Джейк приободрился и прибавил шаг. Навстречу с громким лаем выскочило несколько собак. Потом вышел высокий плечистый негр в ливрее и с поклоном произнес «Доктор Китинг?» «Да», — ответил Джейк. Он удивился и одновременно обрадовался. «Пожалуйте в дом, сэр». Джейк прошел мимо пышных клумб цветущих магнолий и поднялся на высокое крыльцо вслед за своим провожатым. Миновав холл и очутившись в гостиной, он был поражен обилием тяжелой мебели красного дерева, толстых индийских ковров и массивного серебра, казавшихся неуместными в этом сельском жилище. Впрочем, владелец трех сотен рабов мог позволить себе подобную роскошь. Ставни были распахнуты, и душистый вечерний воздух свободно вливался внутрь помещения. В углах комнаты стояли высокие светлые вазы с живыми цветами. Под потолком висела солидная бронзовая люстра. Джейк с любопытством разглядывал обстановку, а потому не заметил, как слуга удалился и появился снова. — Пройдите в кабинет, сэр. Мистер О'Келли примет вас, — важно произнес он. Джейк вошел в комнату, стараясь не скрипеть половицами, и вежливо поклонился. Стройный, седовласый Уильям О'Келли с грустинкой в светлых глазах и добрым лицом напоминал не плантатора, а ученого. Впечатление усугублялось обстановкой кабинета, старинное дубовое бюро, уютно потертое кресло и множество простых стеллажей с рядами книг. Хозяин поздоровался с Джейком, осведомился, как прошла дорога, после чего промолвил. «Утром наш управляющий, мистер Фоер подробно расскажет вам о поместье. Все, о чем я говорил в письме, остается в силе». Джейк кивнул. «Я потихоньку передаю дела своему сыну Юджину. Его вы тоже увидите завтра». — сказал мистер О'Келли и замолчал. Джейк замешкался. Между тем дверь за его спиной отворилась, и в кабинет кто-то вошел. Он оглянулся и увидел девушку. По-видимому, дочь хозяина поспешно поздоровался. — Это мистер Киттинг, врач, который будет лечить наших рабов. А это моя дочь Сара, — сказал мистер Уилли. — Папа, ужин готов сообщила она, небрежно ответив на приветствие незнакомца. Джейк позволил себе рассмотреть ее получше. Внешне хрупкая Сара Келли была полна внутренней силы. Ее рыжеватые волосы были аккуратно уложены в сетку, складки, расшитого крохотными незабудками сиреневого платья, безупречно расположены поверх обручей кринолина. Маленькие руки выглядели беспомощными и слабыми, но взор голубых глаз казался не по-женски проницательным и трезвым. Бледные, чуть тронутые веснушками щеки ни капли не порозовели под взглядом Джейка, и он подумал, что для этой девушки он всего лишь наемный работник, слуга.